Глава 36. шестая. Скарлетт. В тот вечер за обедом я ела с большим аппетитом и даже с удовольствием. Ела, радуясь, что жива и могу наслаждаться свиной отбивной или тем, что договорились называть свиной отбивной здешние повара. Рози разрешили прийти в столовую, хотя большинство учителей не понимало, кто это такая и что она здесь делает. Место для нее... Нашли за столом факультета «Эвегрин» рядом с «Вайолетт». Ну а ела роза с таким волчьим аппетитом, который мог появиться только у человека на протяжении многих недель, жившего в проголодь. Я обернулась и увидела, что миссис Найт разговаривает с мисс Денвер, нашей учительницей физики. Они говорили торопливо и тихо. Лица у обеих были бледными. Очевидно, миссис Найт рассказывала об аресте директора. «Интересно, а когда же всей школе объявят правду?» — подумала я. Лично я этой новостью до сих пор ни с кем не поделилась. И молча ликовала, конечно, бублики дырявые. Айви висела рядом со мной и, казалось, тоже с аппетитом принялась за обугленный кусок мяса, носивший гордое название «свиной отбивной». Все было хорошо, однако нам обеим стоило большого труда делать вид, что мы не замечаем, образовавшегося рядом с нами пустого места за столом. «Если кто и был мастаком сыпать соль на раны, так это Пенни». Подсуетилась она и сейчас, громко сказав, садясь за стол со своим подносом. «Я вижу, вашу серенькую мышку-нарушку вышибли из школы. Скорее и вас обеих вышвырнут отсюда, и Вайолетт тоже». Я направила в сторону Пенни, зажатую в руке вилку, и приготовилась ответить ей по полной программе, но меня опередила Айви. «Послушай, Пенни», — спокойно спросила она, «а ты не пыталась просто поговорить с Вайлет? Спросить, через что ей пришлось пройти?» Пенни замерла, заморгав своими белесыми ресницами. Мне показалось, что она решает, стоит ли ей отвечать или нет, но продолжила ты на самом деле Айви. «Все произошло?» «Только потому, что ты подумала, будто Вайлет предала тебе, перестала быть твоей подругой», — сказала моя сестра. «А тебе не приходило в голову, что это ты не смогла стать для нее хорошей подругой?» «Я не...» — заикнулась была Пенни, но Айви не дала ей говорить и продолжила сама чекани слова. «Из-за твоих идиотских придирок Вайлет чуть не умерла, а из-за своей тупой ревности...» Ты всех нас едва не подставила перед директором. Пенни молчала. А я? Я смотрела на свою сестру, разинув рот от удивления. Знаете, в последнее время я все чаще и чаще переставала узнавать ее кошки полосатые. Откуда и когда она набралась смелости, чтобы вот так разговаривать с Пенни? Раньше она всегда предоставляла вести все серьезные разговоры мне. Все, кто сидел за нашими столами. Замолчали, и уставились на Айви, понимая, что на их глазах происходит нечто очень важное. Я думала, что еще немного, и они вернутся к своим тарелкам и разговорам. Но тут совершенно неожиданно в разговор вступила надия. «Айви права! С вызовом сказала она. А ты, Пенни, кончай, дурака, валять! Нас всех уже тошнит от твоих придирок. Над столами поплыл приглушенный гул голосов. Поддерживающих надею. Пенни покраснела, как вареный рак. Она поднялась на ноги, царапнув по полу ножками стула. Я подумала, что сейчас Пенни с криком набросится на нас. Но она, к великому нашему с Айви, да и всех, кто наблюдал за этой сценой удивлению, медленно волоча ноги, пошла к тому месту, где сидела Вайлет. Мы не слышали, что Пенни сказала Вайлет, зато все видели как она протянула ей руку, и Вайлит пожала ее. Ну вот и конец их войне. Или это только перемирие? Спала я той ночью крепко. Когда засыпала, боялась, что снова могут присниться кошмары. Но вроде обошлось. Проснувшись, я подумала, что это должно быть знак свыше. Хотелось надеяться, что добрый знак. Я села в кровати. Тряхнула головой. Предчувствия. Знаки. Засиделась я, наверное, в заперти, если мне такая чушь начала в голову лезть. Тот день начался с общего собрания, в конце которого начали раздавать пришедшие письма, и я очень удивилась, когда среди остальных прозвучали и наши с Айви имена. Я с волнением подошла к столу и получила в руки коричневый конверт. Как только я узнала почерк, которым был написан адрес, мое возбуждение сразу погасло. Тетушка Феба. Дорогие Скарлетт и Айви, я ужасно по вам соскучилась. Думаю, что я слегка поспешила согласиться с вашей мачехой. Надеюсь, вы не чувствуете себя брошенными. Я думаю попросить ее и вашего отца, чтобы вам разрешили приехать ко мне на рождественские каникулы. Не знаю, согласятся ли они. Пишу об этом просто для того, чтобы вы знали. Айви, дорогая, не помнишь, где я оставила лопату? Ума не приложу, где она может быть. Ваша тетушка Феба Грегори. Я ухмыльнулась сестре. Она, словно зеркальное отражение, ухмыльнулась мне в ответ, и мы отправились на наш первый урок. С двойной, латинского языка. Кошмар, если кто понимает. Но даже на этот «Латинус, малинус, возьмите корзинус» мы сегодня шли легко, едва не пританцовывая, и Айви уже вытаскивала ручку, готовясь начать на уроки ответное письмо от тетушки Фэби, которое вслух обдумывала прямо на ходу. «Тетушка Фэба, бормотала себе под нос Айви, «Лопата стоит в сарае, она всегда там стояла». А когда начались уроки, я все сильнее стала ощущать, Как мне не хватает Ариадны. Без нее не хотелось ни шутить, ни отколоть что-нибудь, и я стала тихой-тихой, словно это и не я вовсе, бублики дырявые. Я посмотрела на Айви. Она аккуратно переписывала с доски латинские глаголы, а на щеке у нее блестела слезинка. Сестра тоже тосковала по нашей подруге. На перемене я заметила быстро семенящую по коридору миссис Найт. Я нагнала ее и почти перейдя на рысь, чтобы не отстать, спросила. Миссис, как вы думаете, Ариадна сможет вернуться в нашу школу, раз мистера Бартоломью арестовали? Она остановилась и слабо улыбнулась мне в ответ. Боюсь, что нет, моя дорогая. Я уже звонила ее родителям, но они не хотят, чтобы Ариадна возвращалась сюда. А почему? В уголках глаз миссис Найт появились морщинки. Я догадалась, что она прикидывает, отвечать ей или нет. Подумав немного, она все-таки решила ответить. Их очень возмутило, что Ариадну обвинили в том, будто это она устроила пожар. Теперь они считают нашу школу неподходящей для их дочери. С этими словами миссис Найт коротко кивнула мне и поспешила прочь. «Миссис...» — окликнула я ее, и она опять остановилась. «Ну что еще, Скарлет? Прости, но у меня одел по горло». «Ариадна должна быть здесь. Она заслуживает того, чтобы находиться здесь, гораздо больше, чем большинство из нас, чем я, например. Она на самом деле очень хорошая ученица и человек хороший, правда». Миссис Найт вздохнула и, клянусь в ее взгляде, промелькнула печаль. «Возможно, ты права. Но для начала, боюсь, тебе придется переубедить ее родителей. Она ушла, и я осталась стоять в коридоре, обдумывая, как мне рассказать обо всем этом Айви. «Пойдем», — сказала я, беря сестру за руку. Только что прозвенел долгожданный звонок, возвестив об окончании последнего урока. «Куда пойдем?» — Мур спросила она. Я уже рассказала ей о решении родителей Ариадны, и с тех пор Айви пребывала, мягко говоря, не в духе. «Пойдем и займемся тем», что сделала бы на нашем месте Ариадна. Наше расследование еще не закончено. Действительно, оставалась одна деталь, не дававшая мне покоя с той минуты, когда я впервые прочитала роковые слова в той старой газете. Ави не хотела никуда идти, но я привела ее в нашу комнату, заставила одеться потеплее и потащила за собой. «Зачем? Куда?» — вяло отбивалась она. «Что ты собираешься искать?» «Куда? Что искать?» Но этого я ей пока не скажу. Потом узнает. Да, я играла с ней. Я водила ее за нос. Согласна, но не могу я иначе. Просто не могу, понимаете, шишки квашеные? Школьный двор уже несколько дней был покрыт снегом, местами подтаявшим и потемневшим. По снегу во все стороны разбегались цепочки следов, внутри отпечатков сквозь снег проступали грязь и гравий. Я взяла курс на озеро. Скарлет, хватит темнить! крикнула мне вслед Ави. Немедленно говори, что ты собралась искать. Догадайся сама! откликнулась я. Мы вместе шли по замерзшей земле. Наше дыхание слетало с губ облачками пара. Ави начинала выходить из себя, и это меня рассмешило. Я сбавила ход, наклонилась, схватила пригоршню снега и, слепив снежок, запустила им в сестру. Ну ты! — раздраженно крикнула она. Я снова рассмеялась и двинулась дальше. Спустя несколько секунд мне в голову прилетел ответный снежок. Я обернулась и увидела мстительную улыбку на лице Айви. Наконец мы миновали маленькую рощицу и вышли к озеру. — А теперь начнем искать, — сказала я, хотя я понятия не имею, откуда начать. — Ты не знаешь, откуда начать? «А я вообще не знаю, что мы собираемся искать!» — надула губы сестра. «Узнаешь, когда увидишь это!» И мы побрели вдоль берега, колупая землю носками ботинок. «Эта вещь должна быть где-то здесь, верно?» Скочив на прибрежный валун, я поймала свое отражение в ледяном зеркале озера. Что уж там говорить, вид у меня был совершенно сумасшедший, кошки полосатые. А может быть, я на самом деле была психом ненормальным? решив искать то, чего здесь вообще могло не быть. Впрочем, если серьезно, то я никогда не была чокнутой, чтобы мне там в сумасшедшем доме не пели. Я четко понимала, что делаю, и знала, что реально в этом мире, а что нет. С этими мыслями я соскочила с валуна в замерзшие ломкие кусты ежевики и тут же наткнулась ногой на что-то твердое. Откинув носком башмака несколько невесомых веток, я наклонилась, чтобы получше рассмотреть, что это там такое. Светлой памяти. «Айви!» — закричала я. «Сюда! Я нашла!» В той газетной статье было сказано, что рядом с тем местом, где утонула девочка, установят памятную табличку. И вот теперь она была прямо у моих ног, эта табличка. Медная, позеленевшая, поцарапанная, густо облепленная веточками и сухими листьями. Айви подбежала ко мне, остановилась рядом. О, тихо сказала она, — «так вот, что мы искали». Но поиски на этом не заканчивались. Нужно же было узнать, как звали ту девочку. Ведь только после этого можно было считать расследование законченным. Как же иначе-то, шарики квадратные? Не снимая перчаток, Я принялась отдирать прилипший к табличке мусор, пока не очистила ее нижнюю часть. А очистив, застыла на месте, как статуя, и даже дышать перестала. Светлой памяти Эмилины Эйдель